Глава 6. Худошин на лев нашёл во дворе его дома. Тенький старичок сидел за столом под раскидистым вязом и как простой обыватель играл в шахматы с такими же, как он, стариками. У стола собралось человек 6 любителей интеллектуальных игр. Худошин занимал почётное место в самодельном деревянном кресле, больше похожем на трон. Его противник примостился на колченогом табурете, остальные пристроились кто где сумел. Узнал его Гуров по многочисленным наколкам. На дряблой старческой коже тюремные наколки выглядели неуместно, вызывая ассоциации с линялыми простынями, которые нерадивая хозяйка без зазрения совести вывесила во дворе на всеобщее обозрение. Здесь же неподалёку стоял и Volkswagen. В отличие от своего хозяина, выглядел он почти как новенький. Серебристая краска, отполированная специальной мастикой, играла на солнце. Горов обошёл машину по кругу. Скола на крыле не увидел. Бампера с двухцветной раскраской тоже. Его интерес к чужой машине не остался незамеченным. Не прошло и 2 минут, как от стола для игры в шахматы прозвучал грубый оклик. Эй, мудила, какого возле моей машины трёшься? Кричал, разумеется, сам владелец. Лев оглянулся, приветственно махнул рукой, но на крик не ответил и к компании присоединяться не торопился. Тогда старик остановил партию и сам заковылял к незнакомцу. Ну и чем тебя моя калымага заинтересовала? поравнявшись с ним, спросил он: "Полковник Гуров, уголовный розыск". Негромко представился Лев: "Я понял, что не институт благородных девиц чего надо, спрашиваю. Гражданин Худошин, верно? Если и знаешь ответ, на хрена спрашиваешь?" Фразу Худошин приправил крепким словцом, желая, как в былые времена, выглядеть крутым. Машина на ходу Не обращая внимания на грубость, задал новый вопрос Лев. А ты как думаешь? Худошин пристроился на капот, упёрся руками в крышку и прищурился. Никак покадаться решил. Как давно выезжали на нём за город? На провокации бывшего зека Гуров реагировать не собирался. Назовите точную дату. Не обязан. Ты мне не кум. чтобы я перед тобой отчёт держал. Этот автомобиль проходит по ориентировке в связи с расследованием похищения человека. Чуть сгустил краски Гуров. Могу дать делу официальный ход, прийти с ордером на обыск и задержание. Хотите провести пару-тройку дней в СИЗО? Было бы не хреново воздухом камеры подышать. Мечтательно закатил глаза Худошин. «Давненько я к куму не ходил. Да, только возраст уже не тот. Верно, мент? Не от сырости так от жрачки казенной загнусь. Так что давай без крайностей. Фольсик мой с полгода как ни на ходу. Свидетелей получишь с пару дюжин. Угонять его никто не угонял, вот и думай, стоит со мной заморачиваться». На вид машина в хорошем состоянии, заметил Лев. Почему не на ходу? Двигало подвело. Стукнул кулаком по капоту Худошин. На троссе дотянули добрые люди, а починить бабок не хватает. Теперь либо на запчасти, либо сгниёт здесь. А что? Вид ухоженный, так жалко тачку. Вот и слежу. Считай, хобби такое. сами где запчасти брали. Магазинчик есть уютный. Почему-то разоткровение чился бывший Зэк. Тамшний хозяин фанат немецкого автопрома. У него любой ремкомплект найти можно. В крайнем случае получишь под заказ, но чаще в наличии. Из москвичей, кто за немецкой тачкой реально следит, каждый этот магазинчик знает. Адресом поделитесь. Легко. У станции метро Тушинская два квартала вниз в высотке. А работает круглосуточно. В день наёмные продавцы стоят, в ночь сам хозяин торговать выходит. Спасибо за помощь, искренне поблагодарил Гуров. Кто бы мог подумать, что я ментам помогать стану? Задумчиво глядя под ноги, проговорил Худошин: "Видать, совсем старый стал". Будем считать, что этого не было, улыбнулся Лев. Езжай уже, махнул рукой Худошин и заковылял обратно к столу. Гуров сел в машину и выехал со двора. Он ещё не решил, стоит ли обращаться к владельцу автомагазина, но на заметку адрес взял. Тот факт, что располагался он в том же районе, откуда уехал Поронин, показался ему значимым. Сгоняю в Микини, на потом и в магазин заскочить можно, решил он. И снова его планам не суждено было сбыться. Два квартала не проехал, как зазвонил телефон. На связь вышел Кричко. Лев съехал на обочину, заглушил двигатель и только после этого ответил на звонок. "Лёва, бросай всё!" Возбужденный голос рвал барабанной перепонки. — Похоже, мы нашли его! — Спокойнее, Стас. Объясни, в чем дело и куда гнать. — А вот это самое интересное. — Угадай, куда переехал Леонид Зуб три месяца назад? — С загадками не говори. Знаешь же, я этого не люблю. — осадил его Гуров. — Ладно, Ворчун, слушай хорошие новости. Да не забудь потом, кто тебе их добыл, сдался кричко. Приехал я в Мытищи, пошёл на квартиру Зуба, а соседи мне и выдали: "Уехал, говорят, ваш уголовничек, квартиру продал и уехал. 3 месяца как люди живём, ни пьянок, ни гулянок". Ну, я к участковому: "Куда мол Леонида Зуба подевали?" Он в базе покопался и на листочек мне адресок Зуба срисовал. Взял я его в руки и обалдел. В локотне наш зуб обосновался. Усекаешь? Локотня? Это же деревня, возле которой у паранина дача. Задумчиво протянул Гуров. Возможно, всего лишь совпадение. А может и нет. Проверять надо. Даже не начинай. Уловив настроение напарника, выпалил Кричко. «Таких совпадений не бывает, Лёва, и ты не хуже моего это знаешь. Выбрасывай все сомнения из головы и дуй в локотню. Я тоже туда еду. Лёва, это удача, поверь мне. Машина, судимость, местность, всё совпадает. Наш человек, точно тебе говорю!» Спорить Гуров не стал. «К чему? Проверять всё равно придётся, так почему не сейчас?» Он бросил телефон на пассажирское сиденье, снова завёл двигатель, скорректировал направление и поехал в локотню. Душный подвал притягивал как магнит. Как давно он вернулся со своей прогулки? Понять невозможно. Солнечный свет сюда не пробивается, а внутренний счётчик времени здесь не работает. Время будто замирает нет не замирает растягивается и сжимается одновременно одна минута здесь длится как год а час порой пролетает словно мгновение от чего так выходит он знал от чего мозги подгнили вот от чего по этой же причине он полдня проторчал на автостанции Если бы не бабёшка в тёмных очках и платке, он снова сделал бы то, чего делать не следует. Но бабёшка спутала все карты. Зачем она туда припёрлась? Одного из клиентов высматривала. Не может поверить, что её такую холёную кобылку мужик может просто обртануть? Скорее всего. А что если она высматривает его что если она всё знает нет не может этого быть у такой тупой курицы мозгов не хватит вычислить его схему ни у кого мозгов не хватит даже у того хлыща что за ней прикатил кто он ей брат друг бывший любовник скорее всего брат Вон как заботливо в машину подпихивал, а она совсем сомлела. Еще бы, столько времени на санцепеке без глотка воды. Он следил, знает. Глаза у ее провожатого огонь, чуть-чуть его не зацепил. Если бы об обежке не думал, наверняка засек бы. Хотя... Мысли отвлек зуд в ладонях. Последнее время кожа чесалась всё сильнее и чаще. Может, заразу какую-то подцепил от клиентов или в земле много возился. Пришлось в аптеке мазь купить, так зуд до пёк. Мазь помогала лишь на короткое время, потом всё начиналось снова. Когда сидел в подвале, было терпимо, но там наверху этот зуд просто сводил с ума. Долго я так не выдержу, объявил он вслух сам себе. Надо что-то придумать, срочно. А что тут придумаешь, кроме проверенного способа? Но сейчас выходить опасно. В латушине труп нашли. Тот клиент всё-таки дал дуба. Зря он его выкинул, только внимание привлёк. И как это он так просчитался? На вид мужик крепкий, без изъяна, самое то для его нужд. И вдруг такое. Когда задыхаться начал, он еле сдержался. Инстинкт самосохранения, видать, сработал, иначе не сидеть ему сейчас в любимом подвале. Хорошо ещё крюк дал, подальше от дома увёз. Он снова заговорил вслух, общение с самим собой вошло уже в привычку. может место новое найти переместиться на пару десятков километров и всё путём будет чёрт делать что-то надо скоро и эти посиделки не помогут что тогда на дорогу выходить нет на дорогу он выходить не будет скорее сам себя покалечит вон какие борозды от клинка на ладонях заживать еле успевают А всё потому, что клиент крепкий давно не попадался. Обмельчал ныне народ, одряхлел и осторожным стал. Даже халява и та не всегда срабатывает. Бояться за свою шкуру стали. От чего там беречь? У каждого второго жизнь беспантовая. Тянут лямку, а зачем, для кого неизвестно. Вот раньше жизнь была планы, намерения, цели, проекты, мечты, желания, замыслы и почти всё успевали осуществить и удовлетворения получали, жёсткий кайф, лёгкий драйв, кому что приятнее. Сейчас не то. Люди жить стали как сосиски. Либо в морозилке окалевают, либо в кипятке скручиваются, и то, и то Не круто. До недавнего времени и он так жил. Ел, спал, в огороде копался, с дружками о бабах трепался. Вроде и живёт, а кайфа нет. Потом всё изменилось. В один момент. Этот день он помнил до мельчайших подробностей. специально в памяти воскрешал чтобы снова и снова насладиться тем кайфом и ведь насладился только кто знал что на этот кайф как на героин с первой дозы подсаживаются он подсел и подсел капитально сейчас бы остановиться бросить но как Жить без этого уже совсем не вмоготу а жить-то хочется теперь сильнее, чем прежде поэтому надо что-то придумать, пока до смерти себя не изрезал последнюю фразу он произнёс не спроста острый нож снова начал полосить по земляному полу прочерчивая глубокие борозды По спине побежали привычные мурашки, а это означало, что пока до крови не дойдёт, он уже не остановится. Да и хрен с ним. Он подтянул лезвие ближе к костяшкам пальцев. Две-три новые полоски не повредят. Зато зуд пройдёт. Почему-то на память пришёл последний из клиентов. Рыбак, кажется. Ох, он зануда. Час про рыбу да про наживку толдычил. Видел ведь, что ему на рыбу плевать, но всё равно продолжал. Вена у него на шее билась так, что смотреть на неё было одновременно и сладко, и муторно. Кровь по ней текла сильно, прерывисто. Три удара, резкая остановка, потом ещё два удара. И снова остановка. А размер корова позавидует в палец толщиной. Потом, когда задыхаться начал, она совсем взбесилась. Такое вытворяла, до сих пор перед глазами стоит. Он тогда за рулём сидел и всё думал, каково это будет, если чиркнуть по вене самым кончиком его орудия, фонтан или ручей. Почему-то он представлял себе фонтан. Густая тёплая кровь брызжет вперёд и вверх. Это и остановило. Побоялся машину запачкать, а ведь знал, что поведение фонтана не должно быть. Знал, но в тот момент не вспомнил. И хорошо, иначе не сидеть бы ему на земляном полу в душном подвале. не чертить острым лезвием по потной ладони. Кровь уже проступила. Маленькие капельки только-только начали стекаться в ручеек, а в голове зашумело. Что это? Дурнота для него — дело непривычное. Может, реакция на погоду? Жара стоит адская, а тут еще и влажность. или что-то другое. Ладно, потом разберёмся. Надо выбираться отсюда, пока окончательно не прихватило. Он встал с земляного пола, отбросил в сторону орудие. Лезвие наполовину вошло в землю и зашаталось из стороны в сторону. Тошнота усилилась. Он поспешно отвернулся, прижал травмированную ладонь к животу и поспешил наверх. Там произвёл привычную процедуру: вымыл руку в рукомойнике, залил перекисью. Доплёлся до постели и рухнул прямо поверх одеяла. Пару минут голова кружилась сильнее, чем с похмелья. Вертолётики не просто летали перед закрытыми глазами, они превратились в мистер Шмиты и носились по кругу, вызывая позывы к рвоте. Тошноту он сдержал. Постепенно ослабли и мистер Шмиты. Спустя полчаса он спал крепким сном, подложив, как младенец, ладони под щёку. Ты только подумай, Лёва, Всё сходится, понимаешь, всё. Этот зуб переехал в локотню 3 месяца назад, а на куролесить успел мама не горюй. Что ему стоит провернуть свою гнусную операцию, чуть изменив окончательный вариант? Да ничего не стоит. И фантазий применять не нужно. Погоди, Стас, не кипятись. Косвенные улики это ещё не доказательства. а тот факт, что зуб выйде из заключения примерным мальчиком не стал, сам по себе ни о чём не говорит. Да как же не говорит, Лёва, очень даже говорит. Тебе просто по какой-то совершенно непонятной причине не хочется, чтобы маньяком был именно зуб. А почему? Вот объясни мне. Нет, ты не отворачивайся, брови не хмурь. Ты аргументы приводи, аргументы. Спор между напарниками происходил посреди поля на пыльной дороге, ведущей к локотне. К выезду они подъехали практически одновременно. Правда, Кричко до этого успел сгонять в локотню, отыскать дом Зуба и пообщаться с соседями. Те охотно просветили полковника насчёт житья-бытия нового домовладельца. К тому же и телефоном участкового снабдили. чтобы Кричко мог получить подтверждение их словам из компетентных уст, что тот не применил сделать. Усидеть на месте, имея на руках убойную информацию, он уже не мог и решил поехать навстречу другу. Стас всего на несколько минут опередил напарника. Он остановился перевести дух и собраться с мыслями, когда на дороге показался автомобиль Гурова. И если Кричко чувствовал вahuше вление и был на 100% уверен, что дело с трубалино сегодня же и завершится, то Гурову перспектива не виделась настолько радужной. Отсюда и вышел спор. Автомобиль Зуба мы ещё не видели. Привёл первый аргумент Лев. Если приметы не совпадают, придётся копать дальше. Говорю же тебе, зуб этот, тот ещё фрукт. Только за последнюю неделю дважды обворовал соседние огороды. Согласен, брал сущую ерунду, помидорчики, огурчики, но тащил-то их на базар. А значит, что с деньгами у него совсем туго. А промышляет он чем? Чермет по деревням собирает и в пункты приёма сдаёт. Это тебе ни о чём не говорит. У пьющих людей других занятий не бывает, только шабашки. Вот он и нашёл себе новую шабашку, по богаче чермета. Он же по всей округе ездит, запросто мог и поранина, и струбалина подцепить. А вообще, я думаю, на автовокзал он специально приезжал, чтобы попутчика по богаче поднять. И чем же он у них особо поживился? Деньги с карты струбалина никто не снимал, с карты поранина, кстати, тоже. Так ему, может, наличкой достаточно. С переводами и картами он в прошлый раз так попал, что больше связываться с ними не желает. Вот тебе и ответ. Ради пары сотен человека похищать? Это до какой степени цинизма дойти нужно? До какой степени синевы, ты хотел спросить, а я тебе отвечу. Соседи в один голос твердят, что пьет зуб, не просыхая. Как же он на машине через все посты гоняет? Или он заговоренный? Его ДПСники не тормозят? Может, и не тормозят. С алкаша что взять? А может, он перерывы делает? Кричко на секунду запнулся и снова ринулся в атаку. А ты думаешь, ему не по барабану? Пьяным ли, трезвым ли за руль садиться? Да у него вместо совести бутылка выросла. Хорошо, если пустая. Чего зря спорить? Поехали в Локотню, осмотрим дом. Устав пререкаться предложил Лев. Если у зуба рыльца в пушку, наверняка доказательства найдём. Так у тебя же ордера нет, напомнил Стас. Разберёмся, отмахнулся Гуров. 10 минут спустя они входили во двор дома Леонида Зуба. Машины ни у ворот, ни во дворе не было. Сосед, коротконогий мужичок лет сорока, сообщил, что Зуб еще в пять утра уехал на заработки. По наблюдениям того же соседа, вернуться он должен был не раньше пяти часов вечера. Это если с уловом повезет, а если нет, то и до следующего дня задержаться может. Дом, в котором обосновался Зуб, напоминал скорее избушку Бабы-Яги и сказок Роу, чем жилое помещение. Деревянные стены почернели от старости и дождей. Большая часть досок покрылась плесенью. Над дальней частью дома крыша провалилась внутрь, образовав внушительную воронку. Окна давно забыли, что такое стекло, довольствуясь фанерным заменителем. Стекло сохранилось только в одном окне, и то чудом держалось на полусгнившем штапике. Дверь рассохлась так, что повесить на неё хоть какой-то замок было нереально. Вот видишь, и ордер не нужен. Кивком указал на открытую дверь Лев. Раз не на замке, значит, мы всего лишь с визитом. Ну что, ты сарай я дом? Давай лучше вместе. Сперва дом, потом сарай, так спокойнее будет. Внёс своё предложение Кричко. В дом Гуров вошёл с опаской. Мало ли ещё крыша на голову упадёт. Кричко следовал за ним по пятам. Из сеней они вышли в кухню на удивление чистую. Гляди-ка, парень-то уборкой не гнушается, присвистнул Кричко. Ладно, бутылок нет, сдали всё, но грязная посуда где? Даже у меня в кухне такая чистота не часто бывает. Уже начал видеть в зубе положительные черты? Поднячил его Гуров. Несколько. Не растерялся Стас. Бабу не бойсь, нашёл, она здесь и шустрит. В чём его заслуга? Ладно, эксперт, а смотри чулан, а я в комнату попытаюсь пробраться. Если что, вытащишь меня из-под завала. Подумаю, пошутил Кричко и скрылся в чулане. Гуров Осторожно пробрался в аварийную комнату. Ему хватило беглого взгляда, чтобы понять, что в комнате давно никто не бывал. Толстый слой пыли покрывал пол и немногочисленную мебель, чудом сохранившуюся после обвала крыши. И всё же он обошёл комнату по периметру, скорее для очистки совести, чем в надежде отыскать личные вещи пропавших. Спустя 5 минут они с кричком вновь встретились в кухне. Пусто, спросил Стас. И у тебя, догадался Гуров. Пойдём в сарай, может, там повезёт. Но и в сарае никаких признаков, что зуб промышлял разбоем, им обнаружить не удалось. Старые покрышки, травяные мешки и куча железок непонятного происхождения вот и весь их улов. Во двор вышли, там уж сосед дожидается. Глаза хитрые, так по двору и рыскают. что нечем поживиться, то ли пошутил, то ли подколол он. Сегодня уж навряд ли вернётся в 6 часов, не его время. Либо напился где-то, либо забрался так далеко, что смысла нет обратно в ночь гнать. Помните моё слово, завтра к вечеру заявится. Гуров махнул кричко рукой, мол пора закругляться. Тот, хоть и нехотя, поплёлся к машине. Сосед семенил за ними следом. Передать что ли Лёньке-то с ехицей в голосе спросил напоследок. — Что передать? — уточнил Гуров. — Ну что, вы приезжали, искали его? — прикинулся дурачком сосед. — Я тебе передам! — услышав эти слова, высунулся из машины Стас. — Только пикни! Тут же пятнадцать суток тебе организую! Ладно, — Ладно-ладно, шуткую я так! — осклабился сосед. — Разве ж не понимаю, что вы вроде как инкогнито приезжали. Ни слова Лёньке не скажу, будьте спокойны. И про обыск промолчу. Тебе что, мужик, зубы и улыбку жмут? раззалился кричко. И чего это мы такие нервные? Сосед отбежал к забору, чтобы в любой момент успеть захлопнуть калитку. Шуток вообще не понимаем. Говорю же, шуткую. В деревне жизнь скучная, а тут такая возможность. Грех не воспользоваться. Смотри, мужик, я ведь серьёзно. Знаю места, где таким как ты зубы выравнивают, пригрозил Стас. Гуров завёл двигатель, машина плавно тронулась с места. Кричко пристроился за ним. Сосед стоял у калитки, радостно улыбался и махал им на прощание рукой. Вот ведь балагур, не выдержав, рассмеялся Стас, который сам любил похахмить. По дороге заехали к участковому, велели приглядывать за домом Зуба, и как только тот появится, сразу звонить, даже если тот ночью заявится. Подавив вздох, участковый пообещал организовать у дома Зуба круглосуточное наблюдение. Памятуя о том, что в области на несколько деревень из Стражей правопорядка один участковый, на несколько населенных пунктов, Гуров не стал уточнять, каким образом тот сумеет сдержать обещание. Сказал «устроит», значит «устроит». К тому же сам он собирался послать участковому помощников. А Гейкин с Ярцевым вряд ли за один день все списки сумели проверить, но ведь и они с Кричко, можно сказать, освободились. пройдут по спискам сами, а двух помощников отправят в локотню. Когда миновали кольцо, лев вдруг вспомнил, что так и не попал на автостанцию, и посигналил кричко. Тот остановился. "Езжай на Петровку", скомандовал он. "Отправь лоботрясов в локотню, сам свяжешься с Жаворонковым. Надо проконтролировать, чего он там успел напроверять. А я поеду в Микинина". — Хватит уже откладывать. Так нам и месяца не хватит всех свидетелей опросить. — К генералу на доклад тоже мне идти? — заворчал Стас. — Сходишь, не развалишься, — хмыкнул Лев. — Давай, друг, я в тебя верю. Кричко поехал прямо, а Гуров вырулил на дорогу, ведущую к Микинина. На станции он прошёлся по лайкам, предъявляя продавцам фотоснимки Фольксвагена, подходящие под описание, которым его предусмотрительно снабдил Жаворонков. Продавцы, уставшие от толкотни возле окна выдачи товаров, охотно брали перерыв, неспешно изучали снимок, задавали кучу ненужных вопросов, но по существу дела сказать ничего не могли. Работы много, головы поднять некогда, объясняли они свою невнимательность. Продавщица мороженого, чей ларек стоял ближе всех к парковке, от которой серебристый седан увез Паранина, и та не смогла помочь Гурову. Охраны на парковке не было, а обращаться к водителям рейсовых автобусов было все равно, что просить слепого перевезти старушку через дорогу. И все же он пошел по ним. Те на просьбу Гурова отзывались не так охотно, как ларечники. «У них перерыв законный». До определённого времени ни один пассажир не докучает, а тут Опер со своими проблемами вопросы задаёт, в Фотку поднос суёт, мозг напрягать заставляет. Кому это понравится? Раза два Гурову казалось, что ещё чуть-чуть и ему повезёт. Один водитель вроде вспомнил, как серебристый автомобиль парковался на бесплатной стоянке. Но был ли это Фольксваген или какой-то другой, сказать точно не мог. Зато водителя запомнил хорошо. Тот сцепился с клуши из торгового ряда. Не из ларечных, а из частников. Она с корзинами через плечо неслась к парковке, а он ей навстречу вышел. Бабуся мужика не увидела. Влетела в него на полном ходу, да еще его же и обругала за то, что яблоки у нее посыпались. Мужик в долгу не остался. Слово за слово, скандал разгорелся нешуточный. Когда зеваки останавливаться начали, мужик быстренько ретировался, оставив бабку с яблоками самостоятельно разбираться. Описание мужика Гуров с него на всякий случай получил и данные в блокнот записал. Правда, по такому описанию можно было каждого второго хватать и в отдел вести. Рост чуть выше среднего, телосложение обычное, руки разве что чуть длинноваты. Волосы русые, подстрижены коротко, но с глаза уши всё совершенно неприметные. Одежда поинтереснее: бежевые брюки, а к ним синяя с белыми лампасами спортивная куртка вроде фирмы Adidas, только дешёвая. Второй водитель порадовал больше. И машину видел, и водителя в ней сидящего, а вот примет не запомнил. саму машину и тот только потому вспомнил что она раза четыре если не больше возле автостанции мелькала скол на крыле не запомнил бампер тоже в глаза бросился этот же водитель дал дельный совет отправив гурова к местному алкашу звали его пётр игнатич и ошивался он на станции круглыми сутками Ходил от ларька к ларьку, от машины к машине, от автобуса к автобусу, выпрашивал пятаки на спиртное. Идея Гурову понравилась. Кто еще более полную картину видит, если не по прошайке? Удивительно, как это ему самому такая мысль в голову не пришла. Обычно он подобных промахов не допускает. Пока искал Петра Игнатьича, наткнулся на бабульку, о которой вёл речь первый водитель, узнал её по присловутым корзинам. Подвязав ручки льняной скатертью, она и сейчас несла их на перевес и снова по сторонам неособо смотрела. Здравия желаю, гражданка, притормаживая, поздоровался лев. Это вы на днях скандал возле парковки устроили. Какой скандал, милок? Бабулька насторожилась, но виду решила не показывать. голосок елейный, глаза честные, губы в улыбке растянула, а пальцы юбку мнут, под передник прячутся. "Отродясь я ни с кем не скандалила. Жаль, гражданочка, жаль. Я думал, вы московской полиции помочь можете, а вы, оказывается, не тот человек, который нам нужен". Пошёл лев на хитрость. "Мне-то вас рекомендовали как самую внимательную женщину на всём вокзале. Что ж, Простите за ошибку. Постой, милок, так ты не совесть ведь меня остановился. Ну надо же. А я-то думала, оживилась бабуся. Да погоди ты, милок, куда торопишься? Кто ж с такой грозной фразы беседу с пожилым человеком начинает, то с пожилым. А вы совершенно другое дело, женщина, так сказать, в самом расцвете. Вот я и спросила напрямую. «Скажешь тоже, мелок, в самом рассвете!» — захихикала бабуся. «Мне через два понедельника семьдесят стукнет, а ты вон чё!» «Сколько? Да вы не привирайте, мадам! Больше пятидесяти восьми я вам в жизни не дам! Хоть паспорт покажите!» «От пятидесяти восьми я бы не отказалась!» — продолжала хихикать бабуся. До шестидесяти я молодухой себя ощущала, а теперь песок сыпется. Корзины уже еле-еле через плечо перебрасываю. Но глаза-то зоркие, сразу видно. Закинул удочку Лев. Раз что увидели, на всю жизнь в память врежется, верно? На что не жалуюсь, так это на память, приосанилась бабуся. Чего хочешь спроси, всё вспомню. И мужчину, который в вас врезался и все яблоки ваши рассыпал. Этого, до да этого чикатило, я захочу не забуду. Этого сотрапой я бы нарисовать смогла, если бы умела. Он ведь мне, считай, 2 кг съёмных яблок испортил, да ещё и нахамил. Ты бы милок такое забыл? Почему чикатилой обозвали? А как его ещё назвать, коль он массовое убийство совершил? Удивилась вопросу бабуся. Какое ещё убийство? Да яблоки же, ты что, не слушаешь? возмутилась она. 2 кг это почитай 15 штук отборных плодов у гробил чикатила есть. Как выглядел чикатила, помните? Еле сдержал улыбку лев. Как чикатила и выглядел злой, глаза краснючие, волосы вздыбленные, а как народ за меня выступаться начал, так он всё бросил и бежать. Затараторила бабуся: "Убёк милок, даже яблоки мне другие люди помогли собирать. Особые приметы запомнили? Может, родинка или акцент?" Акценту не было, родинок тоже. Волосы из носу смешно торчали. А так ничего, приличный мужик. А вот руки Премерские руки, скажу я тебе, милок. Будь у меня такие, я бы их круглый год в перчатки прятала. А что не так с руками? уточнил Гуров. Да всё не так, начала бабуся. Но тут её окликнули товарки. Она тут же сбилась с мысли, заохола, заахала и поспешила откланяться. Ты прости, милок, мне бежать надо, видишь, очередь выстроилась. Все бабы клафкиных яблочек поесть хотят. Скажите хоть, что за проблема с руками? Вдогонку крикнул Гуров. Мерзкие у него руки, милок, жутко мерзкие, прокричала баба Клава и припустила ещё быстрее. А он отправился дальше искать местного алкаша и попрошайку Петра Игнатича. Нашёл его, как и положено, возле пивнушки. Без питока тот и здороваться не захотел. Но как только монетка перекочевала из кармана Гурова в ладонь Петра Игнатича, тот сразу подобрал. Уселся на бордюр, подставил лицо заходящим лучам солнца, заулыбался довольной жизнью и вдруг выдал высокопарным слогом: "Спросить чего хотели, многоуважаемый? Ищу владельца автомобиля Volkswagen, цвет серебристый металлик. Мне порекомендовали вас как профессионала". Говорят, вы в курсе всех передвижений в районе автостанции. Правильно говорят, подтвердил Пётр Игнатич. Серебристый Металлик, говорите? В районе автостанции таковых немало, будем отсеивать по одному, если есть необходимость, слегка удивлённо произнёс Гуров. Не думал, что Фольксвагены настолько популярны. Видите ли, многоуважаемые, в марках я недостаточно силён, не разбираюсь, сказать по-простому. Мне что мерседес, что оппель одна картина. Вот если бы подобную увидеть, то и отсеивать не пришлось бы. Предлагаю с этой целью перебазироваться ближе к проезжей части. Там экземпляр интересующий вашу персону непременно промелькнёт. Зачем же к проезжей части? Вот, смотрите, Лев достал фотоснимок машины. Меня интересует именно эта модель. О, да вы профессионал! Пришла очередь Петра Игнатича хвалить полковника. Ничего не упустили, все нюансы учли. Эта машина подобна той, что мы ищем. Я догадался, кивнул Пётр Игнатич. Таких моделей на уверенной мне территории ровно 2. Одной владеет Заур Нурланбеков. Он содержит точку по сбыту кожгалантерейных товаров в торговом павильоне на втором этаже. Автомобилем пользуется ежедневно, паркует на бесплатной стоянке, так как уверен, что на его рыдван ни один дурак не позарится. Цитирую дословно. Так что за содержание речи прошу великодушно простить. А о какой парковке идёт речь? Гуров уже начал привыкать к высокому слогу попрошайки. Видимо, раньше, до того, как опуститься, Пётр Игнатьевич принадлежал к классу интеллигенции. Здесь их три, подразделяются по расположению относительно сторон света. Северная та, что у ворот, южная ближе к кассовым терминалам, и юго-восточная это самая популярная и самая большая. Она находится напротив посадочных площадок. Очень удобно пассажирам с объёмным багажом. Из машины багаж достал, через площадь перешёл и ты уже возле автобуса. Сложил вещи возле столбика и жди, пока водитель для твоей поклажи место определит. На какой из этих парковок ставит автомобиль Заур Нурланбеков? уточнил Лев. На северной. Там ему ближе к торговому павильону. Пётр Игнатич зевнул, давая понять, что тема начинает нагонять на него скуку. Гуров понял намёк, достал ещё один пятак и вложил в руку попрошайки. Благодарю покорно, театрально поклонился Пётр Игнатич. Однако горло не мешало бы смочить, а то пересохнет, говорить не смогу. Как пересохнет, так и смочим, пообещал Лев. Хотелось бы уже Протянул Петр Игнатьич. Так сказать, для профилактики. Помогает не только голосовым связкам, но и память в значительной мере улучшает. Лев полез в кошелек, достал оттуда 50 рублей, сунул по прошайке. Тот жест оценил по достоинству. На этот раз поклон был намного ниже и продолжительнее. Затем Петр Игнатьич произнес что-то типа «Я мигом?» и убежал в шинок вернулся спустя минуту повеселевший и так на чём мы остановились многоуважаемый вытирая губы огромным клетчатым массовым платком спросил он на заурии напомнил лев и на парковках эту тему я закрыл подумав произнёс пётр игнатич теперь относительно второго экземпляра Тот всегда ставит машину на юго-восточной, ближе к краю. Если не выходит встать на привычное место с первого раза, он ставит где попало, а сам следит за парковкой. Как только место освобождается, тут же его занимает и только после этого идёт к кассовым терминалам. Кстати, билеты он не покупает, просто бродит по залу и всё. Его имя-отчество никогда не слышали. Гуров бил наугад. Разумеется, имени-отчества его мне никто не называл, но есть кое-что покороче, похвастался Пётр Игнатич. Если есть время, поделюсь. Источник проверенный, в этом можете не сомневаться. Лев кивнул в знак согласия, устроился на том же бордюре, который облюбовал Пётр Игнатич, и приготовился слушать.